Глава 7. А нужны ли нам феи? Уже смеркалось, дело близилось к ужину, но я настолько подпиталась адреналином, что о еде вспомнила лишь мельком, когда наш Кэп остановился у дворца. Сначала я подумала о том, что дядя мог уже отправиться на вечернюю трапезу, после которой он в кабинет не возвращался, а потом, что обоим моим лордам Тоже не помешало бы перекусить. Эрика-то Хелена, скорее всего, накормит. Не выставит же она мужчину из спальни голодным. А если даже и пожадничит мой напарник быстро найдет, где вкусно и сытно поесть. Вот нам троим, судя по всему, с ужином придется припоздниться. Джордж поджидал нас в приемной, лучезарно улыбаясь. Нашли еще турмалины! Потрясающе! протянул он нетерпеливо потирая руки. Но потом неодобрительно нахмурился, заметив, что Патрик с Раулем остались стоять рядом с нами, а они пошли устраиваться в комнату для ожиданий. «Всей следственной бригадой собираешься к отцу вламываться?» «Нет, не всей», — усмехнулась я и напомнила. «Нас на самом деле четверо. И то, что Эрик не лорд, не делает его менее важным членом команды». Меня саму несколько смущало посещение дяди настолько разностатусным обществом без предварительной договоренности. Но и осадить лордов, решивших проследить за судьбой найденных турмалинов и поучаствовать в обсуждении целесообразности открытия портала, я посчитала несправедливым. «Мы всем занимаемся вместе, так почему же отчитываться перед королем должна одна я?» В конце концов, я логично решила, что выставить кого-то гораздо проще, чем выпросить разрешение пригласить. Толпой уже решили таскаться, словно у меня не кабинет, а проходной двор. Недовольно пробрюзжал дядя, но взгляд у него при этом был насмешливо добродушный, только лицо суровое и брови нахмуренные. На лордов это произвело впечатление. Они склонились в глубоком поклоне и замерли, пока король... Лениво махнув рукой, не буркнул. «Ладно уж, давайте сюда ваши камни». А ювелире, способном аккуратно вынуть камни из одного украшения и вставить в другое, при этом умеющем хранить тайны, дядя позаботился сильно заранее. Подозреваю, сразу после того, как дал нам понять, что следует добыть оставшиеся турмалины. Поэтому не успела я выложить на стол диадему «Рауль кольцо», Как в кабинет просочился низенький бородатый старичок со смешным саквояжиком. Он крепко прижимал его к животу и от этого казался еще пухлее, чем был на самом деле. Так-так-так, минуты две бормотал ювелир, осторожно поглаживая каждый камушек в диадеме. Потом принялся рыться в своем саквояжике в поисках инструментов. Я с недоумением наблюдала за этим рассеянным неповоротливым дедушкой. Однако едва он приступил к работе, впечатление неуклюжести развеялось. Сначала вынимался фальшивый кристалл из рамы, затем бережно доставался и вставлялся на его место настоящий турмалин. Старичок даже поправил некоторые из камней, уже украшавших раму, так как, по его мнению, они были вставлены не идеально. Прошу ваше величество, Почти пропел он спустя минут сорок. все это время мы сидели и напряженно следили за работой мастера. Молча. Примерно так же, как первое время замирали, наблюдая за Раулем, занимающимся психометрическим считыванием. Даже дядя уважительно кивал, иногда отрывая голову от документов, которыми продолжил заниматься, едва стало ясно, что перестановка камней — займет больше, чем минут пять-десять. Джордж часть времени читал какую-то книгу. Мне никак не удавалось разглядеть ее название, потому что кузен его старательно прятал. Больше всего меня порадовало, что дядя предусмотрительно вынул из рамы портрет Хелены. Теперь, если не знать предыстории семейства Фрэгборнов и не увлекаться в детстве феями настолько, Что при виде Турмалинов подумать о портале, это была просто очень богато украшенная рама. Естественно, сразу бросалась в глаза ее схожесть с диадемой и кольцом, но мало ли по какой причине король решил испортить красивый гарнитур, переставив из него все камни. Благодарю, дядя встал из-за стола и лично пожал ювелиру руку. Тот с достоинством поклонился, и без напоминаний удалился из кабинета. Удивительный мастер, с уважением проговорил дядя ему вслед. И тут же посмотрел на нас насмешливо с насмешливо-снисходительным прищуром. Ну, что интересного вам удалось выяснить? Отдуваться за нас всех в итоге пришлось Джорджу, потому что именно он выяснил подробности, связанные с порталом. А дядю в данный момент интересовали именно они. Вначале кузен рассказал про хранителей, повторил про деву с копьем и что решение надо принимать или сейчас, или вновь придется ждать 10 лет. А с учетом наличия всего одного хранителя мужчины, за которым упорно охотятся сразу две преступные организации, имеется риск остаться без этой очень важной составляющей. К тому же прямо рядом с рамой были убиты два потенциальных хранителя — мужчина и женщина. И смерть женщины довольно подозрительна. Джордж, как и я, с детства был обучен говорить с королем кратко и по существу. Дядя не любил переливание воды из одной чаши в другую. Ему надо было сразу подавать гущу. Про загадочную смерть Алисы я рассказала брату все в надежде, что он обнаружит какие-либо интересные подробности. И вот, судя по азартному блеску в его глазах, кузен действительно сумел кое-что обнаружить и... «Нехороший человек не поделился со мной, а припас эти сведения, чтобы удивить сразу и меня, и своего отца». Если верить вычитанной мною информации, Джордж все таки между делом напомнил, что сведения, полученные им, не из совсем достоверных источников. 33 турмалина впитали в себя души фей, но чтобы портал открылся, в него надо влить еще две души, Хранители должны принести себя в жертву, напитав артефакт силой, а потом надо поставить эту раму так, чтобы глядя в нее видеть звезды, расположенные определенным образом, кузен покосился на Рауля и закончил свою мысль: Душу хранительницы артефакт принял, а душа хранителя, после смерти которого никаких странностей не произошло, ему чем-то не понравилось. И у нас остался еще только один. Я все это время слушала Джорджа в каком-то странном, напряженном полузабытии, слышала слова, смутно улавливала смысл. Даже обрадовалась, что странная смерть Алисы имеет условно логичное объяснение. Но одновременно, практически сразу, меня начало потряхивать от озноба. Я чувствовала, к чему все идет, Подозревала, что все закончится именно этой страшной фразой. Поэтому, не дожидаясь, пока все остальные осознают услышанное, резко подскочив, дернула Рауля за руку и потащила к выходу. «Леди!» — граф рискнул сопротивляться и даже попытался освободиться. Мой суровый взгляд не помог. Этот жертвенный самоубийца встал, как вкопанный, выжидающий, глядя на короля. Да чтоб все феи провалились. Разом. Жили мы столько лет без них и дальше проживем.